Глава 52 Время летит слишком быстро. И дав себе пару дней просто поваляться в кровати. Сегодня я собираюсь отправиться в пекарню. Все эти дни Паша присматривал за работами там, но мне самой не терпелось все увидеть своими глазами. Открыв дверь, я попадаю в свою мечту: нежные занавески на окнах, вазы с живыми цветами. Льняные скатерти на столиках. Солнечный свет с улицы отражается от блестящих поверхностей. Стойка администратора, прилавок и витрина. Пощупав все и осмотрев, я несусь на кухню. Там Карл Максимович, который выехал сюда рано утром. Сворожек уже обжигает печи, весело потрескивая. Здесь еще уютнее, чем в зале. Огромные столы, миски, скалки, поварюшки. Полки заставлены всевозможной утварью. Мне хочется петь и танцевать от того, как здесь все получилось. Я, не удержавшись, кружу в центре комнаты и улыбаюсь. Паша стоит, прислонившись плечом к дверному косяку, и не сводит с меня глаз. Он ухмыляется, и морщинки-лучики от его глаз разбегаются в стороны. Но он все равно выглядит каким-то уставшим. Видимо, совмещать пекарню и свой завод ему тяжело, но он старается ради меня. Ко мне он не подходит, сохраняя дистанцию. Я просила дать его мне немного больше пространства и не душить меня своими эмоциями. Я и так слишком много их испытываю. И они слишком противоречивы. Потом мы устраиваемся с Карлом за одним из столиков и высчитываем количество продуктов, которые нам нужно закупить к открытию. Иногда бегаем в кладовую, сверяясь с записями. Дел нам предстоит еще много, но все это вызывает у меня только радость. В обед звякает дверной колокольчик, и на пороге появляется Андрей. Он улыбается мне во все 32 зуба, но, сделав шаг в мою сторону, замечает Павла, вышедшего из кухни. Его лицо вытягивается, и он хмурится, тут же пряча улыбку. «Паша». «Что ты здесь делаешь?» Вот так застал его врасплох. «Андрей, у меня к тебе тот же вопрос. Не теряется муж». «Да я вот к Вере решил заглянуть и узнать, как тут у нее все продвигается с открытием. Кстати, приглашение получил, и непременно буду на празднике». Эти слова он адресовал уже мне. Паша сжал руки в кулаки. — Ну, спешу тебя огорчить, и я там тоже буду. Вера моя жена. — Да ты что? А я и не знал, что ты женат. Казалось, Андрей намеренно выводит его из себя. — Представь себе, и очень давно женат. Злится еще сильнее Павел. — Ну что ж, Вера, мое почтение. Если вам сегодня не требуется моя помощь, я удаляюсь. И он просто повернулся и вышел. А мы все так и сидели застывшими изваяниями, так и не понимая до конца, что это было».